Глава пятнадцатая. Юси-Они. Вейшенг-У стоял на мостике катера, курсирующего между двумя хабитатами. Прошло более двух веков с начала операции по вывозу цифровых душ из земных колоний. За это время в странствующее государство перебралось несколько миллионов людей. Мощности Тора позволили создать комфортные условия в конструктах для всех новоприбывших. Постепенно выращивались новые тела, и граждане обретали долгожданную свободу от виртуального заточения. За два столетия удалось построить Тор-2, космические доки и целую эскадру кораблей. Военных, пассажирских, грузовых. Харвестеры исправно собирали ресурсы, строительные модули запускали колонии на наботов и управляли ими согласно заложенной программе. Второй тор оказался более вместительным. Там удалось расселить порядка ста тысяч человек. Ещё несколько тысяч работали в открытом космосе. Остальные ждали своей очереди на обретение биологической оболочки. Изредка им разрешалось прыгать в болванки, своеобразный отпуск, позволяющий скрасить жизнь в конструктах. Нина Фальк планировала смонтировать минимум пять торов, после чего мы бы сменили локацию. Первое поколение администраторов ноократов, в число которых входила и сама Нина, одобрило план. Задержка в любой планетарной системе более чем на тысячу лет чревата неприятными последствиями. В правящую клику ноократов были допущены исключительно постлюди. Стик и Майк заняли должности правительственных консультантов, Ингвар и его жена полностью отстранились от политики. В итоге господин У предложил паре войти в Совет Безопасности, и те дали согласие. Кризис наступил внезапно. Масштабирование привело к тому, что ноократы с трудом контролировали два Тора, Доки, Времянки и Флот. С одной стороны, не хватало практического опыта администрирования. С другой, сказывалась удаленность от Земли и медленное развитие информационных технологий. Майк предсказал этот момент в истории государства, так что противоядие имелось. Бесконечное саморазвитие, гонка за лидерами-ноократами и конкуренция в среде частных образовательных структур. А потом господин У начал подозревать, что в странствующее государство проник чужой. «Не пришелец, нет». Саботажник, пытающийся посеять зерна хаоса, разрушить институты внутренней безопасности и, вероятно, добраться до осколков. Иными словами, Вейшенг У столкнулся с противником, который никуда не спешил, умело скрывался и планомерно двигался к намеченной цели. Рихтер Тенсинг. Знаменитость, размножившая себя по приказу Теневого комитета. Ипостаси Тенсинга разлетелись по всему космосу в поисках ИИ, подлежащих уничтожению. Безусловно, Рихтер мог бы убить физическое тело Стига, но этого недостаточно. Осколок регулярно сохраняет себя в анналах звездолета Фальков, не связанного, к слову, с глобальной сетью странствующего государства. Фрик не мог влезть в хранилище через ретрансляторы, подобраться в реале тоже не мог. На Об этом позаботились У с Ингваром. Оставалось лишь выжидать, формируя удобные условия для броска. Что касается Майка, то консультант не выбирался за пределы корабля и поддерживал связь только с Ниной, что, безусловно, давало дочери Фальков определенные преимущества в политической борьбе. Рихтер должен попасть на корабль Нины, иначе задание Колоссовского не выполнить». Стик вырос, окреп, многому научился и запредельно расширил свои возможности. Порой интеллект сына пугал господина У, воспринимался чем-то непостижимым, лежащим в принципиально иной, нечеловеческой плоскости. В иные дни казалось, что осколок, разменявший несколько сот лет, многое перенял от Вейшенга и своих новых друзей. Хотелось бы закрыть глаза на машинную основу этого разума Да не получается. Факты — упрямая вещь. Господин У часто вспоминал детство Стига и их совместные тренировки. Мальчик говорил, что любит папу, но что стояло за этими словами? Способна ли машина испытывать эмоции, любить, сопереживать? Даже Рихтер Тенсинг, собаку, съевший на всевозможных тестах Тьюринга, не дал бы ответ на этот сакраментальный вопрос. Катер приближался к Тору-2. Именно там, по мнению господина У, скрывался Рихтер. Поимку агента ДБЗ Вейшенг не доверил бы никому из своих людей. Слишком сложный, непредсказуемый объект. Прыжок в заготовку был отвергнут из-за высокой вероятности перехвата. Фрик, научившийся взламывать Эдемы, способен внести изменения в трафик, отследив своего противника по психотипу. Увеличить жилую зону Тора-2 проектировщики сумели благодаря большему диаметру кольца и сниженной центробежной силе. Хабитат вращается медленнее, что позволяет удерживать гравитацию в рамках одного «Ж». Центральный осевой модуль тоже увеличен, что позволяет принимать больше кораблей. А еще на оси разместили генератор червоточин вместе с маршевыми прямоточными двигателями что наделило ТОР-2 определенной автономностью. Вейшенг управлял катером напрямую, подрубившись к навигационному компьютеру через нейровыводы. Сейчас его вели диспетчеры ТОР-2. Власти Хабитата одобрили стыковку и выделили узел в правительственном секторе. Вейшенг вручную подвел корабль к оси, уравнял скорости и вмонтировал себя в модуль, потратив на всё чуть меньше часа. Ещё пара часов ушла на спуск поступицы из Полинского колеса на поверхность жилой зоны и поездку в вагоне монорельса. Рихтер Тенсинг жил в трёхэтажном комплексе на берегу реки под личиной Наэля Харлана, оператора службы доставки. Досье Харлана Вейшенг изучил вдоль и поперёк. Привезён вербовщиком с от Тегата Встал на очередь программы освоения, получил тело лет 30 назад. Ничего примечательного. Маленький человек, устремившийся к звездам в поисках лучшей жизни. Полностью вымышленная личность. У не мог подтвердить свои подозрения вдали от колоний Земли и баз КВР. Но ему это и не было нужно. Чутье редко подводило бывшего шефа ДБЗ группа захвата перебросилась в усиленные болванки со скоростной нейропроводимостью и боевыми имплантами. В качестве оружия применялись пистолеты с парализующими иглами. У не хотел убивать Тенсинга. Гораздо важнее было допросить агента Колосовского и выяснить, что известно ДБЗ о странствующем государстве. Штурм начался незадолго до рассвета то есть перед сменой дневного и ночного режимов на кольце. По всем правилам вломились в окно и дверь, насладились зрелищем фрика, подключенного к сети, терпеливо дождались шефа. У, -У переступил порог однокомнатной квартиры и сразу понял, что план летит к чертям собачьим. Харлан, он же Тенсинг, спокойно лежал на кровати, не оказывал сопротивления, вообще ничего не делал а десяток бойцов спецназа, распределившись по периметру, держал киллера под прицелом. «Кто за главного?» — поинтересовался У. К нему подошел один из спецназовцев. Броня и яйцеобразный шлем в точности дублировали экипировку других заготовок. Знаки различия указывали на чин лейтенанта. Винкейтель представился командир группы. У кивнул и начал отдавать приказы. «Свяжитесь со своим куратором. Надо отследить харлона по психотипу. Задача — локализовать, вернуть в тело и отрубить от сети. Исполняйте». «Есть». Кейтсель активировал внутреннее переговорное устройство. Через несколько минут Вейшенг получил подтверждение от куратора. Процесс идет. «Разрешите обратиться?» Кейтсель вновь приблизился к шефу. «Слушаю, Вин. Мы можем выдрать его из сети прямо сейчас. «Технология отработана, оборудование в машине», — Вейшенг грустно улыбнулся. «Не поможет». «Почему?» «Это киллер, взломщик Эдемов. Он может зашиться в один из конструктов, сменить личность или прыгнуть в заготовку. К телу он не привязан». «Вас понял», — Тенсинг открыл глаза и с улыбкой воззрился на Вейшенга. Точки лазерных прицелов прилипли к голове и груди подозреваемого. Кейтсель включил коммуникатор, и до слуха господина У донёсся его скрипучий механический голос. «Не шевелись, лежи спокойно». «Без проблем», — хмыкнул Тенсинг. На лице Юси Они не дрогнул ни один мускул. «Отменная выдержка». «Пусть сядет», — разрешил У. «Без резких движений», — предупредил Кейтсель. Рихтер приподнялся на локтях и сел на кровати скрестив ноги. «Никаких кабелей. Его нейровыводы подключаются к беспроводной сети». «Где ты был?» — поинтересовался У. «Сейчас узнаешь». Через пару секунд поступил вызов от Ингвара Фалька. Вейшенг развернул окно видеосвязи в режиме дополненной реальности, вышел из квартиры на лестничную площадку, чтобы спокойно поговорить. «Что случилось?» «Он убил Майка». «Кто?» «Тэнсинг». «Влез в одну из моих болванок и проник на корабль». Внутри у господина У все похолодело. «А что с дублем Стига?» Ингвар медленно покачал головой. «Ясно», — подумал господин У. «Первый раунд схватки проигран. но Внутри поднялось что-то темное, нехорошее». Вейшенг глубоко вдохнул, выдохнул и восстановил пошатнувшийся самоконтроль. «Где Стиг?» фальк ответил через пару секунд на первом торе у них там онлайн конференция свяжись с ним запрети выходить в сеть пусть прерывает мероприятие все болванки в пределах досягаемости уничтожить активиуй на ретрансляторах бранд мауэры запустив агаботов мы положим сеть только связь между сетями торов плюс корабли у нас нет выбора Это временная мера, потом все восстановим. Если этого не сделать, мы потеряем истига». «Понял», — отрывисто произнес Фальк. «Выполняю». Окно схлопнулось. У вернулся в комнату. И столкнулся с цепким взглядом Юсиони. «Тебе будет плохо», — заверил Вейшенг, глядя в глаза противнику. «Я обещаю». «Вряд ли ты можешь обещать», — хмыкнул Тенсинг при отставании на пару шагов. «Мы перекрыли беспроводную сеть», — доложил Кейтсель. «Он не сумеет добраться до Стига». «Мне это и не нужно», — возразил агент ДБЗ. «Все твои меры безопасности, Вейшенг, основаны на предположении, что тебе противостоит один враг. Однако, как ты помнишь, я создал множество дублей. На первом торе всю грязную работу выполнит другой игрок». Ледяное спокойствие. Жёсткий взгляд господина У разбился о кусочки льда, в которые превратились зрачки Рихтера. «Ты спросишь», — продолжил убийца, — «зачем я здесь?» «Ладно, не спросишь, сам отвечу. Я давно мечтал сразиться с тобой, человек-легенда. Попробовать, какой ты на вкус. Проиграешь, и я пожру тебя без остатка». стреляйте приказал господин У. Парализующие иглы вспороли воздух в том месте, где секунду назад сидел Рихтер Тенсинг. Кровать пошла пузырями, из подушки вылезла нано-пена. Неуловимый вихрь промчался по комнате. Крики, выстрелы, кровь, люди в бронекостюмах падали, лишаясь конечностей, с пробитыми шлемами и развороченными грудными клетками. Кейтсель отбросил штурмовую винтовку и врубил ускоряющие импланты. Вейшенг последовал примеру лейтенанта. Кровавый хаос обрел человеческие очертания. Тенсинг в трусах и черной футболке метнулся к Кейтселю. Господин У успел заметить две крестовины и полупрозрачные клинки. Молекулярные боевые ножи с пылевыми микрогенераторами. «Назад!» — рявкнул У. Кейтсель вошел в клинч с Рихтером. Всего три взмаха и четыре тычка. От ложных выпадов Кейтсель уклонился и даже успел достать противника ударом ноги в корпус. Дальше начался кошмар. Тенсинг, меняя хваты и перетекая из одной стойки в другую, ткнул лейтенанта в бедро, живот, ключицу и сонную артерию. Бронекостюм под ударами моноклинков напоминал скорлупу куриного яйца или даже картон. Накладки не оказывали ни малейшего сопротивления. Уложив лейтенанта, Рихтер повернулся к господину У, хищно оскалился. Сейчас Тенсинг выглядел как демон войны. Полуголый, весь перепачкан в чужой крови, лезвия запрещенных на торе ножей быстро очищались, обретая прозрачность. Квартира, взломанная штурмовиками, напоминала разделочный цех мясокомбината. Из тех, что Вейшенгу доводилось видеть на отсталых колониальных мирах. Всюду тела, липкие красные лужи, оказавшиеся бесполезными штурмовые винтовки. «Твои люди мертвы», — сказал Тэнсинг. «Иди сюда». Вейшенг У скользнул вперед и размазался от скорости. На его пути вырос журнальный столик. Мебель соткалась из воздуха по мысленному приказу хозяина квартиры. Господин У поддел столик носком ботинка и швырнул в противника. Тенсинг взмахнул клинком, раскраивая столешницу надвое, и резко сблизился с У. Вейшенг нырнул под ножи и вогнал правый кулак под ребра оппоненту. Оказавшись за спиной Рихтера, поставил локтевой блок на левую руку убийцы, а правым локтем с разворота рубанул в висок врага. Тенсинг почти успел уклониться, удар зацепил переносицу. Хруст, кровь. «Хорошо», — оскалился Юсиони, разрывая дистанцию и перехватывая ножи прямым диагональным хватом. «Вот это бой!» Они снова сошлись. Тенсинг, выстреливая двойками и тройками, попытался пробить оборону бывшего шефа ДБЗ. Но господин У действовал мягко и непредсказуемо, уклонялся, избегал жёстких блоков, не подставлял кисти, подрежущие кромки ножей. Встречные удары были выверены, точны и убийственны. На второй минуте схватки Рихтер потерял нож и чуть не лишился двух пальцев на правой руке. Господин У сжал зубы, когда по его ребрам что-то скользнуло. Рубашка, в которой он дрался, пропиталась кровью. У попытался подобрать нож и получил коленом в подбородок. Тенсинг взмахнул вторым ножом. Два резких тычка. У сумел уклониться и отвести запястье противника. Рихтер уронил нож, перехватил оружие левой рукой и на обратном хвате полоснул Вейшенга по правой ноге. Взрыв боли. Господин У ударил киллера в кадык. Рихтер захрипел. Игнорируя боль, Вейшенг сократил дистанцию и вогнал костяшки пальцев в висок противника. Рихтер упал на колени. У зашел за спину поверженного противника и, тяжело дыша, привычным движением свернул ему шею. Раздался хруст позвонков, тенсинг обмяк исполз по ноге победителя в липкую жижу. Господин У вырубил боевые импланты. Прихрамывая и оставляя красные следы на полу, выбрался из квартиры на свежий воздух, сел на ступеньки, прислонился к стене. В висках стучало, перед глазами плыли темные круги. Раны, нанесенные убийцей, оказались достаточно глубокими. Кровь пропитала рубашку, штаны и носки, в правом ботинке неприятно хлюпало Теряя сознание, господин У услышал неизвестные голоса стоп бегущих ног, тихое жужжание электродвигателя. Укол. Похоже, соседи вызвали бота скорой помощи. Тьма поглотила Вейшенга У, окунула его в нирвану без смысла страданий и сновидений. Изредка он пробуждался. Первый раз в машине, плывущей под облаками, над вогнутой поверхностью кольцевой зоны Тора-2. Затем в капсуле автохирурга и, наконец, в пропахшей антисептиками больничной палате. На третий день, когда было получено разрешение медицинского ИИ на визиты родственников и друзей, к Вейшенгу У пришли фальки со Стигом. От беспечного мальчишки, каким его некогда подобрал агент КВР, не осталось и следа. стик выглядел как взрослый мужчина, внутри которого скрывался машинный интеллект прошедший уже через добрый десяток обновлений. Высокий, крепкий, с волевым подбородком и открытым взглядом. В белом костюме тройки, обязательным для ношения на ократами и их помощниками. «С тобой все в порядке, мальчик мой». «Да, папа». У слабо улыбнулся и пожал протянутую руку. «Мы заперли Рихтера в одном из конструктов», сообщил Ингвар Фальк. Он пытался атаковать облако, где хранились продублированные личные воспоминания Стига. «Спасти основного дубля не удалось», — стик покачал головой. «Его личность в достаточной степени изолирована». «Конструкт отрезан от сети», — сказала Нина. От Вейшенга не укрылось горестное выражение лица женщины. Она потеряла друга. Оборудование перемещено в специальное хранилище. «Нам следует его допросить», — заявил У. «Кто этим займется?» — изогнула бровь Вера. «В верте, тенсинг — царь бог. соваться в лабиринт к Минотавру — весьма опрометчивый поступок». «Я займусь этим», — тихо произнес Стик. «Что?» — опешила Нина. «Я способен управлять любой кодировкой напрямую. Преимущество тенсинга будет нивелировано». «Идем вместе», — заявил У. «Намечается веселье», — хмыкнул Ингвар. «Записывайте в команду еще одного добровольца».